Началось, кажется, пару недель назад. В моей квартире начались перебои с электричеством. Поначалу ничего страшного не случалось. Например, выключался компьютер, пока я сидел в интернете. Или СВЧ-печь выключалась, когда я в ней что-нибудь готовил. Я вызывал электрика, который после осмотра сказал, что проводка в полном порядке. Не поверив ему, я обратился к услугам еще нескольких его коллег. Однако все они сказали мне то же самое. Я старался использовать меньше электроприборов, думая, что перегружаю сеть. В конце концов я свыкся с таким положением вещей. Тогда мое внимание привлек тот факт, что мои сослуживцы жалуются на ту же проблему. Девушка, сидевшая в офисе напротив моего стола, рассказала, что ее айпод отключился, несмотря на полную зарядку. И возобновил работу несколько минут спустя. Вскоре об этом стали в сквозь упоминать в новостях. Говорили, что эта проблема скоро будет решена. Затем я узнал, что подобное происходит не только в моем районе. Это же явление наблюдалось в районах по всей стране. А как потом выяснится, во всем мире положение ухудшалось. Когда многие из нас начали привыкать, что время от времени некоторые из этих электроприборов перестают работать, Приборы стали отключаться все разом и могли не работать по несколько часов подряд. Паника росла. Объяснить происходящее не мог никто, ни СМИ, ни электрики. Затем стали отказывать генераторы. Во многих школах, офисных зданиях и даже жилых домах есть генераторы на случай отключения электричества. Все это время генераторы работали безотказно, но потом их постигла та же участь, что и электроприборы. Иногда детям приходилось идти в школу в полной темноте. Помню, как мне пришлось однажды выбираться из офиса с фонариком, пока он не отрубился, конечно. Когда свет перестал включаться, люди начали паниковать. Что бы люди ни предпринимали, многие дома оставались без освещения. Без доступа к СМИ люди становились буквально изолированными во тьме. Затем начались эти глюки. Люди кричали, что они видели или слышали кого-то в темноте. У девушки, о которой я уже упоминал Тоже видела глюк Должно быть она увидела что-то не очень хорошее Потому что после этого она закрыла глаза И приколола веки к лицу Степлером Вернее я об этом только слышал Так как с тех пор в нашем здании Полностью отключилась электроэнергия Общество деградировало Электронные девайсы обеспечивали нас информацией Светом и развлечениями Без них, что ж, мы увидели, что будет без них. Я перестал ходить на работу. По правде сказать, никто никуда и не ходил. Люди оставались в домах, откладывая запасы еды и всего необходимого. И заботясь о тех своих близких, кто страдал от галлюцинаций. Как-то днем, теперь только днем было светло. и Я увидел, как человек упал перед моим домом. Я бросился ему на помощь, но когда я приблизился, он начал кричать, хватать руками воздух. «Боже, свет, нам нужен свет! Верни свет, умоляю!» Я боялся подходить ближе. Я сделал еще пару шагов, но тут его слова заставили меня застыть на месте. «Они явятся. Если мы не вернем свет, они придут по нашей душе. Они заберут всех, детей, женщин, мужчин, стариков». Я почувствовал, как мои волосы встают дыбом. Я не верю в сверхъестественное, но крики этого человека и его глаза, мне показалось, что он не просто страдает от галлюцинаций. Я бы расспросил его подробнее, но, к несчастью, он скончался. Мне не хотелось оставлять его здесь, но я не мог вызвать милицию, а его самого я никогда не встречал по соседству. Наконец я решил отнести его тело в милицейский участок, хотя и знал, что ментов там не будет. Когда я возвращался домой, солнце уже заходило. Мои волосы вновь начали вставать дыбом. Я бросился домой, захлопнул дверь за своей спиной. Час спустя, когда я уже почти уснул, в эти дни мне было больше нечего делать, и я услышал это. Леденящий кровь крик где-то в одном из соседских домов. Я вскочил и бросился бегом в тот дом. Еще несколько человек присоединилось ко мне по дороге. Мы стояли и пытались понять, что же произошло. Но никто не решался войти внутрь. И никто не звал на помощь. Наконец, один из нас решился проверить, в чем дело. Он высадил дверь плечом и растворился в темноте дома. Пару секунд спустя мы услышали его крик тоже. Но на этот раз мы услышали и кое-что еще. Так как находились ближе к источнику звуков. Звук плоти, сдираемый с костей. Крови, брызнувшей на стены и нечеловеческий смех. Я помню только, как вновь оказался дома. Напрягая память, я вспоминаю одного из них. Я увидел его в окне того дома. Вернее, конечно, я увидел только его белые глаза. Само существо черное. Такое же черное, как и тьма, в которой оно обитает. Конечно, у него были эти зубы. Боже, эти зубы. Я увидел их, когда оно улыбалось мне из окна. Сверкающие и белые, острые. Из них капала какая-то жидкость. И сейчас я сижу, запершись в своей комнате. Единственным светом мне служит свет луны из окна, у которого я сижу и пишу это все. Снаружи я слышу паникующих людей. Они пытаются бороться с ними, Кем бы они не были. Но люди бессильны. Крики, хруст костей, лужи крови на улицах. Все это я наблюдал в последние пару часов. Я удивлен, что до сих пор окончательно не слетел с катушек. У меня было время поразмышлять. Вот почему мы боимся темноты. Они и есть темнота. В худшем смысле этого слова. Из-за них дети спят при свете ночника. Свет убивает их. Поэтому они не нападают при свете дня. Они боятся малейшего света, даже того, который идет от экрана компьютера. Они стараются не показываться людям. Если не хотят перекусить, конечно. Но теперь я знаю, почему дети так боятся темноты. Теперь я вспомнил, как однажды увидел одного из них краем глаза, когда мне было 5 лет. Мама сказала, что это всего лишь мое воображение. Что они не существуют. Если я продержусь еще пару часов, придет рассвет. Может быть с ним придет и помощь. Но они не смогут напасть на меня. Я буду в безопасности. Но этому похоже не суждено сбыться. Так как я уже слышу их внизу. Они пришли за мной и запертая дверь их не остановит. Меня постигнет такая же участь, что и постигла людей в том доме. Они уже скребутся в дверь. И я слышу как они хихикают. Как будто это для них какая-то игра. В моей руке нож. Но какой от него толк? Почему пропало электричество? Возможно, просто пробил наш час. Пробил час человечества. Тьма очистит землю. Один из них уже на краю моей кровати. Я вижу его зубы. Я бросил нож. Что мне с него? Нельзя убить то, что не существует.